Часть вторая. Глава тридцать 35. Поппи. Никогда раньше я не бывала в тюрьме и понятия не имею, чего ожидать. Несколько лет назад я присутствовала на съемочной площадке, когда мои клиенты играли заключенных в комедии. Но это не игра, говорю я себе, глядя на современное здание передо мной. И не просто имитация тюрьмы в павильоне. Это по-настоящему Вход для посетителей, написано на доске снаружи. Рядом еще одно уведомление, в котором сообщается, что мне грозит длительный срок, если я попытаюсь пронести наркотики или другие запрещенные вещества. Разумеется, у меня и в мыслях подобного нет. Я не из тех женщин, как и Бэтти, не из тех женщин, которые могли бы толкнуть Мэттью Гордона под поезд. Я просто не верю в это. Однако у меня не было возможности выразить свою поддержку до того, как Бетти увезли в фургоне в следственный изолятор, где она, по словам ее защитницы, должна была оставаться до вынесения приговора. Иногда, сказала мне адвокат, обвиняемым разрешается пообщаться с семьей и родственниками после судебного разбирательства, но боюсь, что Бетти не желала никого видеть. Почему? закричали девочки. Со мной они, конечно, не разговаривали. Они обращались с этим мучительным вопросом к моему мужу. Тот даже не смотрел на меня. Всем троим пришлось услышать обо мне в суде ужасные подробности. Как я и боялась, они больше не желают иметь со мной ничего общего. От осознания этого мне хочется сжаться в комок и умереть. Как ты могла обмануть папу? крикнула мне Милиса во время одного из перерывов в суде. Она покровительственно обнимала Дейзи за плечи в редком проявлении сестринской солидарности. Стюарт просто кинул на меня взгляд, как на чужую. Его молчание было еще хуже. Мне следовало признаться ему во всем до суда. Вместо этого Стюарт вынужден был выслушивать грязную правду публично. Теперь он потерял свою мать, а дети бабушку. "Давай я съеду отсюда", предложила я, когда мы вернулись домой. Комнаты моей матери свободна, ответил муж. С тех пор девочки делают вид, будто не слышат меня, я их не виню. Я пыталась поговорить с Милисой об опасности общения с незнакомцами в интернете на примере ее чатов с Мэтью. И снова она проигнорировала меня. Стюарт взял отпуск, чтобы присматривать за ними, чего он раньше не делал даже по болезни. Мы едим отдельно по негласному уговору. Даже Коко не обращает на меня внимания. Не могу поверить, что у тебя был роман, произнес Стюарт, когда я уже собиралась пойти в спальню Бетти. Мне очень жаль, всхлипнула я. И денег тоже. После происшествия банкноты были разбросаны повсюду. Около тысяч фунтов удалось собрать, но остальное, по словам полиции, либо полностью уничтожено, либо украдено. Оказывается, это не редкость для зрителей на месте аварии прикорманить то, что плохо лежит. По иронии судьбы, если бы деньги были в новых пластиковых купюрах по 5 и 10 фунтов, они могли бы остаться неповрежденными. Но из-за величины суммы банкноты были крупного номинала. К счастью, в банке удалось заменить те, которые еще поддавались идентификации. Муж бросил на меня уничтожающий взгляд. Ты не та женщина, за которую я тебя принимал. Эти слова ранили больше, чем любые другие, потому что они были правдой. Я действительно не та женщина, какой и сама себя считала. Сейчас я мысленно возвращаюсь к вечеру смерти Мэтью Гордона, когда полиция постучала в нашу дверь. Вы обвиняете маму в убийстве одного из моих пациентов, пробормотал мой муж, когда офицеры допрашивали нас в гостиной. Она даже не знала его. Мэттью Гордон был просто обычным пациентом клиники, который по случайности учился в одной театральной школе с моей женой. Я находилась в таком же замешательстве, как и он. Я только что вернулась после того, как видела Мэттью живым и здоровым. Как же Бетти, которая еще не пришла с каких-то своих вечерних курсов, могла быть причастна к его смерти? Было самое время рассказать полиции о пакете. Признаться, что я встречалась с Мэтью ранее этим вечером, но я слишком испугалась. Вскоре, пока полицейские еще были у нас, Бетти вернулась домой и к нашему ужасу была арестована и доставлена в полицейский участок. Мы нашли даму-адвоката, которая специализировалась на делах об убийствах. Убийство. Это казалось совершенно нереальным. Но Бетти даже не отпустили под залог. До суда она содержалась под стражей в тюрьме на окраине Лондона. Когда мы пришли навестить ее, Бетти рассказала нам то же самое, что и полиции. Я направлялась на занятия по ювелирному делу и случайно оказалась рядом с Мэтью Гордоном на платформе, когда он внезапно упал на рельсы. Я не знала его лично. Полагаю, такое возможно, когда на платформе столько людей. У вас обязательно найдется какая-то связь с кем-то из них, даже если вы сами об этом не подозреваете. Потом свекровь разрыдалась. Она так сильно дрожала, что мы даже слышали, как у нее стучат зубы. "Бейла, очень страшно, когда он вот так погиб". "Ты в шоке, мама", произнес Стюарт. "Это просто ужасный несчастный случай". Затем он неловко попытался обнять ее, но один из офицеров вмешался. Никаких прикосновений. Однако, когда время посещения закончилось, Бетти успела прошептать мне на ухо: "Только не говори, что ты тоже с ней встречалась". Вот тогда я и поняла. Она знала о Мэтью. Но откуда? И все равно я никак не могла поверить, что моя замечательная свекровь виновна в убийстве. Вероятно, произошла какая-то ошибка. Но я молчала, убеждённая, что ее выпустят. В конце концов, где доказательства? Что же касается денег, то они больше не представлялись чем-то важным на фоне общей картины. А вскоре все стало рушиться на глазах. Заявление моего мужа, в котором был отражен факт, что Мэтью являлся его пациентом и когда-то учился со мной в одной театральной школе, привело к дальнейшим полицейским расследованиям. Как сообщила мне адвокат, персонал отеля в Вортинге дал показания, что мы снимали один номер на двоих. Присутствовавших на той рабочей рождественской вечеринке тоже опросили. Дженнифер сказала, что видела, как мы вместе поднимались на четвертый этаж. Я поклялась, что тогда ничего не было, но поняла, что на суде меня будут расспрашивать о том, что происходило между нами после этого. Вас попросят описать ваши отношения с Мэтью предупредила адвокат. Зачем? удивилась я. «Какое это имеет отношение к делу? Обвинение может посчитать, что это повлияло на мотивы Бетти и подтверждает ее вину. Она бросила на меня взгляд, который можно было истолковать и как сочувствующий, и нет. Ваш муж знает о вашем романе? Нет. Только только то, что мы с Мэттю когда-то были знакомы много лет назад. Скоро узнает, когда вы дадите показания. Возможно, вы захотите сначала рассказать ему. Но я просто не смогла набраться смелости. Тем временем Бетти отказывалась разрешить кому-либо из нас снова навестить ее в тюрьме. Она слишком расстроена, пояснила адвокат. И говорит, что это только лишний стресс для вас всех. Когда дело дошло до суда, Я пожалела, что не последовало совету адвоката и не призналась Стюарту во всем. Как она и предупреждала, обвинение действительно вызвало меня как свидетельницу, чтобы показать, каков был Мэтью и в какое сложное положение он меня поставил. Далее их поверенный утверждал, что Бетти убила Мэтью, чтобы защитить свою семью, включая невестку, которую любила как дочь. Меня заставили рассказать обо всех ужасах, которые творил Мэтью. Преследование, домогательство, шантаж. Но я не ожидала таких личных вопросов о нас с ним. Не подозревала, что мне придется вдаваться в интимные сексуальные подробности. Снова и снова я смотрела на публичную галерею в поисках лиц Стюарта и дочерей. Мне хотелось молить их о прощении. В какой-то момент, после особенно яркого признания, Я увидела, как Милиса и Дейзи вскочили и вышли. Вот тогда-то я и поняла, что все кончено. По крайней мере, для меня. Вскоре обвинение вызвало еще одну свидетельницу виолончелистку, стоявшую рядом с Бетти и Мэтью на платформе номер 3. "Я видела, как они спорили из-за пакета", заявила она. "У них случилась потасовка. Он врезался прямо в меня. И я почти уверена, что она оттолкнула его". Свидетельница вздрогнула. "А потом раздался этот ужасный крик". "Однако, почти уверенно не является конкретным доказательством", отметила адвокат защиты. Брата Сандры, Тома, также вызвали в качестве свидетеля, чтобы описать характер жертвы. «Мэтью был негодяем", сказал он. "Дурачил людей, в том числе и мою сестру поначалу, притворяясь обаятельным". Но, на мой взгляд, он был опасным, одержимым человеком. Когда бытьи давала показания, обвинение применило иной подход. Я утверждаю, что ваша невестка косвенно несет ответственность за смерть Мэтью Гордона. Вы убили его потому, что она попросила вас об этом, не так ли? Нет, она бы никогда этого не сделала. Вы уверены? Абсолютно. Насколько хорошо вы ее знаете? Очень хорошо. Разве не правда, что вы подслушали, как она сказала: "Я убью тебя, Мэтью Гордон", или нечто подобное в своем кабинете? И тогда вы решили сделать эту работу за нее?» Нет, все было не так. Руки Бетти вцепились в край стойки. Вы уверены, потому что ваша младшая внучка, которая осталась дома, тоже была в это время рядом. Она сообщила нам, что вы посоветовали ей никому об этом не говорить потому что это был просто оборот речи. Поппи не имела это в виду. Я знаю, что она так не думала. Значит, вы все таки подслушивали ее?» Ну да. Но как я уже сказала, она это не всерьез». Принимается. Ваша честь, я прошу разрешения вызвать Поппи Пейдж для дальнейшего допроса. Я тихо ахнула. Пожалуйста, не надо больше. Словно почувствовав это, Бетти повернулась ко мне. Наши взгляды встретились. И внезапно я поняла, что она собирается сделать. "Хорошо", выкрикнула она. "Признаюсь, я сделала это. Я толкнула мэтью Гордона под поезд, но не потому, что Поп велела мне. Моя невестка не имела к этому никакого отношения". Незадолго до того, как все произошло, я услышала разговор между ними. Этот мерзкий человек шантажировал ее. Он сказал, что Поппи должна приехать на вокзал в Терлоу в пятницу вечером и привезти тысяч фунтов. Я отправилась туда без ее ведома и проследила за ним до платформы. Вот тогда я это и сделала. Я должна была помешать этому человеку уничтожить нас, не только финансово, но и морально. По залу суда волной прокатился общий вздох. Но под конец слушания судья обратился к присяжным, прежде чем они отправились принимать решение. Я должен пояснить, что заявление обвиняемое о том, что она толкнула мэттью Гордона под поезд, само по себе не является основанием для признания ее виновной в убийстве. Присяжные должны прийти к согласию, что состав преступления полностью доказан. Иными словами, Все прочие показания также следовало принять во внимание. Это заняло у присяжных менее получаса. Их вердикт был единогласным. Я знала, что так и случится. В конце концов Бетти находилась рядом с Мэтью на платформе. Свидетельница видела, как они дрались, и была почти уверена, что Бетти толкнула его. И хотя судья просил присяжных не выносить обвинительного решения на основании одного лишь признания Бетти, оно явилось важным фактором. Дело было завершено. Бетти оставалась под стражей до вынесения приговора. Сколько ей дадут? Мне было невыносимо думать об этом. Я бегала по зданию суда, отчаянно пытаясь найти мужа. Но он уже ушел домой с девочками, как я обнаружила, когда вернулась сама вызвлённая до глубины души. Мои дочери сидели наверху в своих спальнях и отказывались выходить. Прости меня, обратилась я к Стюарту. Я хотела рассказать тебе о Мэтью, но слишком боялась. Отношения с ним ничего для меня не значили. Перестань, ответил он. Я никогда не видела мужа таким сердитым. Ничего не значили? Как ты можешь так говорить? Это из-за тебя моя мать в тюрьме. Она пыталась спасти нас. Ты хочешь, чтобы я ушла? Нет, ты нужна девочкам. Но они тоже не хотят со мной общаться. В данный момент нет, спустя некоторое время они смогут. Стёрт разговаривал очень холодно, выглядел таким измученным, словно из него выкачали всю жизнь. А что насчет тебя? прошептала я. Тебе я буду снова нужна когда-нибудь. Он пристально посмотрел на меня. Не знаю. Я пробовала пообщаться с девочками. Может, напишем бабушке письмо? Милиса кинула на меня мрачный взгляд. Ты думаешь, это поможет? презрительно произнесла она. Конечно, она была права. Ничто не могло это поправить. Дом больше не был моим убежищем. Теперь он стал моей тюрьмой, где все ненавидели меня. Но я все равно пыталась до них достучаться. Я понимаю, что тебе пришлось рассказать полиции о том, что ты подслушала, обратилась я к Дейзи. Но она не смотрела на меня. "Я слышала, как ты говорила, что хочешь убить этого человека", сказала она. "Это неправильно", бабушка заявила, что ты не имела это в виду, "но, по-моему, ты действительно хотела. Поэтому я и считаю, что бабушка решила это сделать вместо тебя". Я не просила ее», — начала я. Но Дези уже уходила прочь. Вот бы провалиться под землю или заснуть навсегда. Я не заслуживала быть матерью. В то же время мое первоначальное облегчение от того, что Мэтью больше не мог причинить нам вреда, смешивалось со страданием, когда до меня дошла правда о его ужасной гибели. Никому не пожелаешь такой смерти. После суда я старалась не читать газет, но в конце концов не смогла удержаться. Бабушка двоих внучек осуждена за то, что толкнула человека под поезд, кричал один заголовок. Дальше в статье смаковались подробности, охотно предоставленные свидетелями с платформы, от которых мне хотелось плакать. В газетах часто пишут о людях, попавших под поезда, но это было совсем другое. Речь шла не просто о каком-то мужчине, а о Мэтью Гордоне. Я видела его так же ясно, как если бы он стоял передо мной. Моя первая любовь. Темные волосы, зачесанные назад и открывающие высокий лоб, решительный нос, полные губы, щедрые на поцелуи, горделивая манера держаться прямо, словно оценивая остальной мир. Актер, который любил публику. Этого человека больше нет. Неудивительно, что мой муж и дочери возненавидели меня. Я тоже ненавидела себя. Я вспомнила о синяке, который Мэтью оставил мне на руке, когда я пыталась сбежать из гостиничного номера. Было ли это признаком жестокости или просто жестом отчаявшегося человека? Стоило ли верить тому, что он сказал на моем пороге, что ему не доставляло удовольствия шантажировать меня? Я больше ни в чем не была уверена. И вот теперь через две недели после суда мне наконец разрешили навестить единственного человека, который пытался спасти нашу семью. Женщине, заменившей мне мать, теперь из-за меня грозят долгие годы тюрьмы. Меня направляют к даме-офицеру за стеклянной загородкой. Я предъявляю свой паспорт, и мои отпечатки пальцев снимают для учета посетителей с помощью какого-то хитроумного инфракрасного устройства. Распишитесь здесь, пожалуйста, произносит она. Оставьте свой мобильный телефон и все личные вещи в шкафчике. Офицер провожает меня к барьеру, похожему на те, что в подземке. Я прижимаю большой палец к датчику. Барьер открывается. Меня ведут по нескольким коридорам. Ключи позвякивают у надзирательницы на поясе. Стены увешаны плакатами, предлагающими помощь семьям тех, кто попал в тюрьму. Но для нас это уже пройденный этап. Когда мы выходим во двор, яркий солнечный свет слепит глаза, какие-то женщины в зеленой форме пропалывают сорняки. Я не ожидала увидеть такого в тюрьме. Они с любопытством смотрят на меня, а затем снова опускают головы. Сопровождающая меня надзирательница отпирает очередную дверь, а затем еще одну. Снова коридоры. Потом вверх по лестнице. Женщины подметают полы или просто стоят и смотрят с каменными лицами. Интересно, как бы эти переносят всё это. Она слишком стара для тюрьмы. Однако здесь есть и другие женщины, которым по виду может быть за 60. Сотрудница распахивает двойные двери. Это зал для посетителей, объясняет она. «Заключенных скоро приведут. Я удивлена, причем в хорошем смысле. Здесь есть кафе-бар, картины на стенах, столы стулья. Там сидят другие люди. Они выглядят такими же растерянными и смущенными, как и я, в то время как некоторые, кажутся лучше знакомы с местной обстановкой. В углу играют маленькие дети, а те, кто постарше, сидят рядом со своими отцами. Я не сказала ни Стюарту, ни девочкам, что приеду сюда. Я понятия не имею, подавал ли Стёрт вообще прошение о встрече с матерью. Не знаю, что у него на уме, потому что он почти не разговаривает со мной. Мне нужно поговорить с Бетти наедине. В помещении возникает какое-то движение. Вводят женщин. Они одеты в зеленую тюремную униформу, как и женщина во дворе. У одной резкие черты лица и длинные сальные волосы, зачесанные назад. Другая по виду вполне могла бы работать с моделью. Третья ненамного старше Миллисы. И Бетти. Она выглядит как прежде, и в то же время по-другому, особенно без своего обычного фиолетового берета. Ее лицо неподвижно, пока она не видит меня. Потом оно вспыхивает. Бетти выпрямляет спину. "Поппи, дорогая", восклицает свекровь. "Я говорила им, что не хочу гостей, но, конечно, сделала для тебя исключение". Бетти произносит это так, словно мы встречаемся где-то в кафе. Стюарт с девочками тоже подали заявку на посещение. Но я попросила их подождать до следующей недели. В первую очередь мне нужна ты. Она пытается взять меня за руки, но один из офицеров пресекает это. Никакого физического контакта, напоминает он. Прошу прощения, вежливо отвечает Бетти. Вы нас предупреждали, но боюсь, у меня совсем вылетело из головы. Затем она поворачивается ко мне. Бедная ты моя. Они так помотали тебе нервы на свидетельской скамье. Как сейчас дела дома? Бэти хмурит брови, искренне беспокоясь обо мне, а не о себе. Они со мной не разговаривают, вздыхаю я. Никто из них не хочет иметь со мной ничего общего. Она кивает, словно именно этого и ожидала. Это от шока. Дети считают, что взрослые не должны совершать ошибок. Но мы их делаем. Только не ты, произношу я. У Стюарта было счастливое детство. Знаешь, я многое от него скрывала, но теперь это все в прошлом. Неужели моя свекровь намекает, что в ее браке тоже возникали проблемы? Честно говоря, мне не было дела до Джока из-за его резких манер. Порой мне казалось, что он откровенно груб с Бетти, хотя она вроде бы этого не замечала. Но я не хочу сейчас давить на свекровь. Мне нужно спросить ее еще кое о чем». На суде говорили, что ты проследила за Я запинаюсь, не в силах произнести имя Мэтью. Мне чудится, будто он может услышать. Я пытаюсь снова. Что ты проследила за ним, до метро и попыталась отобрать деньги. Она кивает. Конечно, я это сделала. Любой другой на моем месте сделал бы то же самое. Но почему? Почему ты столкнула его, а не постаралась убедить? Бетти молчит. Вместо ответа она заламывает пальцы. Бетти всегда бережно обращалась со своими руками. Они с девочками делали друг другу маникюр, хихикали, сидя за кухонным столом с лаком и ватными дисками. Но теперь я вижу, что ее ногти обкусаны. Я наклоняюсь к ней ближе. Ну же, Бетти, ты не веришь в агрессию. Ты часто говорила, как важно прощать тех, кто причинил тебе боль. Она откидывается на спинку стула, скрестив руки на груди. Ее губы плотно сжаты. Это Бетти, которую я никогда раньше не видела. Он пытался разлучить нас всех, произносит она. Я пришла в ярость. Но по крайней мере, теперь он исчез из нашей жизни, и мы сможем жить как нормальная семья. Однако это не помогло, в отчаянии восклицаю я. От этого стало еще хуже. Теперь ты в тюрьме. Неизвестно, сколько времени ты здесь проведешь. И Мэтью все равно удалось нас разлучить. Стюарты, девочки, никогда мне этого не простят. Бетти пристально смотрит мне в лицо. А ты меня прощаешь? спрашивает она. Я убила человека. Я делаю глубокий вдох, хочу сказать: "Да". Вроде бы хочу. Но убийство. Разве это можно простить? Я быстро вспоминаю все моменты, когда я действительно хотела убить Мэтью сама, но всякий раз в конце концов успокаивалась и понимала, что это не тот путь, каким нужно идти. Я знаю, что это было неправильно, говорит Бетти с дрожью в голосе. Потом я постоянно твердила себе, что не делала этого. Единственный способ как-то это пережить. Поэтому ты не признавала себя виновной в начале процесса. Странное выражение, которое я не могу понять, мелькает на ее лице. Да, кивает она. А потом Ты все же призналась, чтобы суд не вызвал меня снова и не заставил краснеть еще больше. Я не вынесу, если это из-за меня. Нет, хотя я и не хотела, чтобы тебя опять прессовали. Дело в том, что будет справедливо, если меня посадят. Бетти произносит это почти с облегчением, словно с ее плеч свалился тяжкий груз. Адвокат полагает, что мне вероятно светит пятнадцать лет. Мои глаза наполняются слезами. Не расстраивайся, дорогая, говорит свекровь, протягивая ко мне руку и останавливая ее, будто вспомнив правило не прикасаться. Я с нетерпением жду приговора. Видишь ли, наконец-то я смогу заплатить за все.